Глава 63. Кир. Деван, июль 2018 года. Я смотрю на экран телефона. Четверть восьмого. Эллина опаздывает на 15 минут. Ни звонка, ни сообщения, что она не придёт. Мы уже в третий раз назначаем встречу, и каждый раз она не появляется. Оправдывается тем, что работала или плохо себя чувствовала. В кафе на пляже полно людей... И когда мимо меня к двери проходит компания загорелых подростков, я тяну Вуди за поводок, перемещаюсь в более спокойный уголок террасы и отправляю очередное сообщение. Я. Привет, я жду в кафе. Ничего страшного, если вы не сможете прийти. Просто дайте знать. Проходит ещё десять минут. Переминаясь с ноги на ногу, я снова проверяю телефон. И на глаза наворачиваются слёзы. Я смаргиваю их, не понимая, почему принимаю ситуацию так близко к сердцу. Возможно, она просто из вежливости дала мне номер, не ожидая, что я к ней обращусь. Я обещаю себе подождать ещё пять минут, а потом возвращаюсь. Перспектива провести в фургоне ещё одну ночь в одиночестве не наполняет меня радостью, но не думаю, что лучше торчать здесь». В новостях и в разговорах по-прежнему доминирует тема лодочных убийств. Компания мужчин у двери ресторана как раз обсуждает, что в Бриксхэме пропала ещё одна девушка. Мужчины считают, что её мог похитить тот маньяк. Я некоторое время слушаю, а потом отворачиваюсь. И в последний раз проверяю сообщение. Ответа по-прежнему нет». Нагнувшись, я глажу Вуди и направляюсь домой. Я прохожу примерно треть пути по пляжу, когда раздаётся мелодия звонка. Это не звонок, а вызов по видеосвязи. Вытащив телефон из кармана, я не тороплюсь провести пальцем по экрану. Я уже знаю, кто это, поскольку только один человек может звонить мне по фейстайму. Зев. Сердце замирает. По шее поднимаются горячие мурашки. Секунду я таращусь на экран, где вспыхивает его имя, и размышляю. В глубине души я понимаю, что не должна отвечать, даже думать об этом. Но всё равно мучительно желаю поговорить с ним, увидеть знакомое лицо. Я нажимаю «Ответить». «Кир?» Он произносит моё имя. Наши глаза встречаются, и все остальные звуки, плеск волн, гул разговоров, даже крик малыша в коляске, исчезают. Я медленно выдыхаю, внезапно ощутив тепло и успокоение. Наверное, так чувствует себя наркоман, получая дозу. По венам струится дофамин, и хотя сердце бешено колотится, меня охватывает сладость покоя. Чёрт! — хрипло говорит он и нервно сглатывает. — Я подготовил целую речь, но стоило тебя увидеть. Я медленно киваю, не в силах отвести взгляда от его лица, и как будто вижу его по-новому. Зев придвигается ближе к экрану и начинает снова. — Ты на пляже? Я откашливаюсь. — Да, гуляю с Вуди. — Вуди! — Вуди! Я опускаю телефон к Вуди, и тот нюхает экран. «Наверное, он тебя слышит?» Я снова поднимаю телефон к лицу. «Но не видит, поэтому пытается унюхать». Зев кривится. «Что ты хочешь этим сказать?» Я смеюсь, но резко останавливаюсь, не вполне представляя, как принято общаться с бывшими. Уж точно не как сейчас, как будто мы и не расставались». Зеф явно замечает мою неловкость. «Слушай, я просто хотел узнать, как ты...» И... Извиниться. Он откашливается. «Когда ты сказала, что тебе нужно больше свободы, я отреагировал неправильно. Заявил, что тебе нужна помощь, да ещё и приплёл картину. При упоминании о картине у меня начинают дрожать губы, и я с силой их прикусываю». Я не хочу возвращаться к этой теме, но картина была очень личной, и теперь я это понимаю. Не мне пытаться разгадать её смысл. И я хочу, чтобы ты знала, о чём бы она ни была, по какой бы причине ты её не написала, не плевать. Меня волнуют только наши отношения, ты и я, и моя любовь к тебе. Он умолкает. Я крепко зажмуриваюсь, сдерживая горячие слёзы. Мне не хочется плакать. Но меня выбивают из колеи даже не его объяснения, а то, что за ними кроется. Что он любит меня, какой бы я ни была. Любит целиком. Кир, Зев предвигает лицо ближе к экрану. Всё хорошо? Да, быстро говорю я, смахивая слёзы ладонью. В попытке перевести беседу в другое русло я спрашиваю о Нью-Йорке и о кулинарной книге быстро и энергично рассказывает о новом соседе, о рецепте, который разрабатывает, и я купаюсь в звуках его голоса. По телефону сильнее выделяется американский акцент, а голос более громкий и уверенный. Все вокруг кажется таким унылым по сравнению со звуками из телефона. Я так скучала по нему. Скучала по тому, какой живой чувствую себя в его присутствии. Он сообщает, что вечером встречается в городе с друзьями. «С Клио?» «Нет, с работы. Из предпоследнего ресторана. С Бишопом и Лэйси». «Лэйси?» Её имя словно брыжет мне в лицо кислотой. «С которой ты встречался?» «Да», — отвечает Зеф. «Ничего такого. Ты же знаешь, что мы просто друзья». Я киваю, мысленно себя отчитывая. Даже если бы они пошли на свидание. Это не моё дело. В моей голове происходит странная перестройка. Я больше не его девушка. У меня больше нет на него прав. Мы продолжаем разговор и незаметно переходим к привычной болтовне, дурацким шуткам и байкам. Не так спокойно, как давно уже не было. И я понимаю, что, общаясь с ним... Чувствую себя совсем не так, как рассчитывала. Что пылающий гнев с прошлой недели куда-то испарился. И в душе пускают корни семена сомнений. И если несколько дней назад картина выглядела чёткой и ясной, то теперь она кажется рыхлой. Ни один из фрагментов не подходит другому. Неужели в пылу ссоры я поняла всё неправильно? А что, если Клио права? Он фотографировал Роми просто на память, как человек страстный, не желающий верить в то, что их отношения закончились. А затем я снова смотрю на него и резко возвращаюсь в реальность, словно от пощечины. В голове мелькают образы. Ожерелье, фотографии Роми, его нога на моей. «Всё хорошо?» — спрашивает Зеф, наблюдая за мной. «Ты как-то побледнела». «В животе до сих пор бурлит. Даже есть не могу. Я как раз сказала Пену, что это, наверное, особенность близнецов, и я ощущаю предсвадебный мандраж за него». Зеф улыбается, но улыбка дрожит. «А ты, случайно, не...» «Что?» Он набирает в грудь воздуха, но не смотрит мне в глаза. «Не может быть такого, что ты...» И когда он, наконец, встречается со мной взглядом, до меня доходит. «Беременна?» Я машинально смеюсь. Нахмурившись, Зев кивает. «Мне пришло это в голову за день до ухода, когда ты сказала, что плохо себя чувствуешь». Я не отвечаю. Сердце едва не выпрыгивает из груди. Такого я и близко не могла предположить. Мы всегда проявляли осторожность. Но когда эта мысль укореняется, я вспоминаю свою усталость в последние недели, постоянную тошноту. Неужели я... Просто представь. Тихим и дрожащим голосом произносит Зев, и на его губах играет слабая улыбка, хотя он и старается её спрятать. Я... «Не могу даже...» Он моргает, открывает рот и снова закрывает. Несколько секунд мы оба молчим. «Пусть мы походя говорили о детях. Идея так и не зародилась. По крайней мере, у меня. Нельзя же думать о том, чтобы дать новую жизнь, когда в твоей собственной нет никакой определённости». Взгляд Зефа блуждает по моему лицу. «Не стоило об этом упоминать. Слишком разыгралась фантазия. Внезапно он начинает нервничать. «Слушай, может, поговорим завтра?» «Ладно». По пути к трейлеру я обдумываю его слова. Голова идёт кругом от значимости его предположения. Когда я добираюсь до фургона, сердце перестаёт колотиться, а мысль становится более чёткой. Войдя внутрь, я отстёгиваю поводок Вуди, и сажусь за стол. Мысли мелькают, как в калейдоскопе. Засунув ноготь в щель между зубами, я покачиваю палец туда-сюда и пялюсь в окно. На этот раз я больше никого там не вижу. Только собственное отражение. На меня смотрят мои глаза.